Лабрайт о Майлген. Посмотрите на меня внимательно, Георгий. Не упоминали ли в отчетах о наблюдении инопланетян таких, как я? Ущипните меня, вылитый галас из фильма по Толкиену». Кто вы, уж не эльф ли случайно? И имя у вас какое-то ирландское. Кельты с нашей общей планеты Бирки, системы Грайне, нас так и называют — лесные эльфы.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 Верно, такие НЛО наблюдались, но очень редко. И, кстати, я вспомнил. Именно такой корабль проявил некоторую агрессию, направив зеленый луч на самолет. В результате люди получили дозу радиации. Млахим Бенханох, готов поспорить на что угодно, это был корабль Хара. И это был выстрел нейтронным пучком, а зеленый луч – это визуальный захват цели. Бриан Брайт, вы совершенно правы, Млахим. Я как знаток технологии Хара подтверждаю ваш вывод. «Еще один эльф!» — не удержался от замечания Георгий. «Ну, эльф, что ж теперь поделать? Хочу вас спросить, какой смысл имеет слово «уфолог»?» На английском языке, который фактически имеет статус международного, НЛО называется УФО. Это аббревиатура слов Unidentified Flying Object, то есть неопознанный летающий объект. Уфолог — это ученый, который пытается систематизировать наблюдение НЛО применяя научный подход к явлению. Уфология в официальных научных кругах считается лженаукой, а уфологи шарлатанами. Ни правительства государств, ни научный мир не признают реальное существование инопланетян и стараются объяснить все наблюдения либо атмосферными явлениями, либо запусками ракет, либо вообще галлюцинациями. Вот это нормальный подход, возмутился Дани.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 «Мне помнится, вы сказали, что имена у наших эльфов ирландские. Что вы имели в виду?» «Да, и у эльфов, и у вас тоже. Есть на земле такая страна — Ирландия. И ирландцы — это один из кельтских народов». «То-то мне показался знакомым язык на одной из перехваченных записей», — сказала наме Однако он все же значительно отличается от языка Лугайда и его друзей. Запись была сделана здесь. Она указала место курсором на глобусе.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 Это были племена Лингонов, Боев и Синонов, И это было более шести сотен лет тому назад. «В этом нет ничего удивительного, друзья», — вмешалась Эстер. «Это лишний раз доказывает, что все люди связаны через ментальную сеть. Ваш Эдвард мог во сне получить свыше информацию о том, как назвать общим словом народы, языки которых он исследовал». «Эсти, давай вернемся к проблемам Земли», — попросил Дани. Что это за проблемы и в чем вы видите главную из них, Георгий? Проблем я вижу очень много. Перенаселенность, голод, эпидемии, войны, нехватка питьевой воды, чрезмерная эмиссия углекислоты, глобальное потепление климата. Но есть еще одна проблема, самая серьезная. Земля находится под угрозой столкновения с довольно приличным по размерам астероидом. Его длина 320 метров. Не знаю, как пересчитать в ваши единицы длины. «А знаете, Георгий, — заметила Рина, — я ведь выделила из вашей сохраненной личности сведения по метрологии и наш борт-инженер Аарон Бенейфа Вместе с нашим главным энергетиком, Млахимом Бен-Ханохом, который по совместительству является нашим физиком-теоретиком, сопоставили некоторые единицы измерения. Скажи, Аарон, что вы там с Млахимом вычислили?» В ходе этого экспресс-исследования выяснилось, что система физических величин практически одинакова.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 и скорости света в вакууме. Наша секунда равна 1,138 и 8 в периоде вашей секунды. В году Эреца 360 дней, 12 месяцев по 30 суток в каждом, в сутки 24 часа, час 60 минут и минута 60 секунд. Таким образом, пересчет дает следующее. Наш метр длиннее вашего на 1,4% в первом приближении этой погрешностью можно пренебречь. Итак, ваш космический камень имеет размер 320 метров. И что? Этот астероид каждые 7 лет подходит очень близко и на очередном своем витке может столкнуться с планетой. Его орбита эволюционирует под действием гравитационных возмущений от планет и, в конце концов, он найдет свою цель на Земле. Но в этом факте еще только полбеды.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 Так начнется цепная реакция разрушения опасных объектов, гибели людей и вместе с ними всего живого. А Виталь Бат Гамлиэль, капитан Линтера, а если этот камень упадет в море? И это гораздо вероятнее. Что произойдет тогда? Это еще хуже. Падение в море породит гигантские волны, которые на Земле называют японским словом «цунами». По прогнозам, высота волны может достигать от 20 до 100 метров.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 и самопожертвованию сотрудников АЭС, предотвративших разгон реакторов на мгновенных нейтронах и ядерные взрывы. Это спасло Японию, но многие жители все же умерли потом от последствий облучения. В случае падения астероида рядом с Японией, последствия будут намного серьезнее. «Так что же, по-вашему, мы могли бы сделать?» — спросил Дани. «Для начала уничтожить этот астероид. Но это поможет ненадолго».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 На нашей родной планете была ядерная война между романцами и эллинами, но ядерная энергетика не имела столь чудовищных объемов. Производящие плутоний ядерные электростанции исчислялись десятками, но не сотнями. Но ну вот, видите, если кто и сможет что-то сделать, то это только вы. А как сейчас обстоят дела у вас? Каковы отдаленные последствия войны? Прошло уже 632 года. Там, где не было взрывов, жить уже можно.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 Может быть, и у вас есть к нам вопросы? Еще как есть, но посчитаете ли вы возможным на них ответить? Мне очень интересно, почему вы все так молодо выглядите? А также, почему в вашем экипаже полно девушек-подростков? В чем здесь смысл? Вы, наверное, преодолели пространство быстрее, чем рассчитывали, и экипаж не успел повзрослеть? Нет, дело совершенно не в этом. Наш полет не был направлен на Солнечную систему.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 Продлили себе жизнь и победили старость. Поэтому мы так и выглядим. А девушки-подростки пошли еще дальше, остановили свое развитие на физическом возрасте 14 лет. Чтобы оставаться красивыми как можно дольше, это движение называется Бахарут, а его члены – Бахуры. Так получилось, что в это движение принимают по уставу только тех девушек, которые обладают определенными качествами. И эти же качества нужны галактическим разведчикам.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 Стоит выбрать место повыше, чтобы цунами от возможного падения астероидов его не достали. Да и уровень океана в последнее время быстро повышается. Пять метров за последние 50 лет это много. Если так и дальше пойдет, то Центральная Россия превратится в архипелаг островов, а Западная Сибирь уйдет под воду. Поэтому я выбираю Восточную Сибирь, район среднего течения под каменной Тунгуски. Я знаю, там есть поселок, Байкит. Это Эвенкийский район. Вряд ли там кто-нибудь будет меня искать. Надо еще документы как-то сделать, российские паспорта. Наши инженеры вам помогут с паспортами. А какую лучше взять легенду, как думаете? Экспедиция. Надо представиться местному начальству как научная экспедиция, биологическая, например. Геологами лучше не представляться, не любят Эвенки тех, за кем придут горнорудные или нефтяные корпорации.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 Модуль сам приспосабливается к местным условиям, выбирая способ водоснабжения и поддержания атмосферы. Продукты жизнедеятельности людей утилизируются до состояния золы, которую можно использовать в оранжерее, чтобы выращивать свежие овощи и зелень. А на чем, господин Даниэль, вы доставите туда этот замечательный дом? Как на чем? На линтере, конечно. Если это сделать ночью, то, наверное, это пройдет. Но лучше, если ваш линтер будет имитировать шум тяжелого вертолета.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 Георгий представил себе шум американского двухвинтового чинука. Прекрасно, Георгий, я это услышал. Сделай мне проблема. И теперь последний вопрос личного характера. Скажите, есть ли такая провинция или место Австралия? И если есть, то где она? Вот здесь. Георгий показал курсором на глобусе. Это целый континент, правда, самый маленький. Государство Австралия еще включает в себя остров Тасманию. Вот она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 Эстер подняла стриж на две тысячи метров и включила соноры на полную мощность. Пройдясь широкой спиралью, она уложила всех людей внизу, и нападавших, и обороняющихся. Канонада смолкла, и теперь можно было не опасаться, что их кто-нибудь заметит. Девушка снизилась до двадцати метров. «Георгий, сядьте рядом, будете дорогу показывать». Скафа медленно плыла над улицами городка. «К счастью, автомобили не пострадали», — заметила Эстер.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 Пошли. На улице там и сям лежали неподвижные люди. Следующий дом горел от прямого попадания снаряда. Разбросанные взрывом кирпичи в изобилии валялись во дворе. Всюду царил хаос. Переступая через обломки, Георгий уверенно повел девушек к своему подъезду. Магнитный замок входной двери не работал. «Наверное, электричество отключилось», — подумал он. Поднявшись на второй этаж, спасатели остановились перед стальной дверью. «Ключи забыл!»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 «А когда они проснутся?» «Через пять часов, не раньше», — ответила Эстер. «Я включила соноры на полную мощность. Не бойтесь, Георгий, это безопасно. Мужчина, я думаю, тяжелее, его возьмут Дина и Ирина, а мы с вами понесем маму. Ноги вам». «Ну Но как же, они ведь подростки, а вы девушка». «Бахуры не подростки, они очень сильны, а их внешность обманчива. Я тоже намного сильнее вас, поверьте». «Пожалуй, это так».